Издательство Бомбора, Океан Книг Альберт Сафин. Воспитание разума, тренинг по личной эффективности, читает автор. Введение Приветствую вас, уважаемые слушатели! Представьте, что вы позвонили 10 своим знакомым и ненавязчиво спросили у каждого, как у тебя дела? Что вы услышите в ответ? Опыт подсказывает мне, что большинство собеседников ответят что-то вроде «Да так себе!» или «В общем, как всегда!» или «Идут помаленьку, и слава богу!» А может быть даже так «Дела? Да как сажа бела! А у тебя что, по-другому?» И тут вы отвечаете «Да, по-другому!» «У меня с работой порядок, с деньгами тоже!» Каждый день начинаю с радостью, настроение бодрое, планы осуществляются. В семье полное взаимопонимание, с коллегами плодотворное взаимодействие. И вообще, все просто отлично. Классно было бы так ответить, верно? Возможно, вы подумаете, да, было бы классно, только все это фантазии. Но, прослушав эту книгу, вы поймете, как превратить фантазию сначала в четкую картинку, потом в план действий и, наконец, в реальность. Не буду утверждать, что это получится легко и быстро, с одного щелчка, с первого раза. Ведь эти препятствия, которые сейчас мешают вам жить свободно, благополучно и счастливо, появились не мгновенно. Они формировались и постепенно укреплялись в течение длительного периода. Значит, и на их устранение потребуется время. В книге я дам вам главный инструмент для этого. Простые и понятные практические инструкции. Эти инструкции может с успехом применить любой человек. Юный и зрелый, технарь и гуманитарий. Стремительный и медлительный. Любитель действовать и любитель размышлять. Исполнитель и руководитель. Кем бы вы ни были, дорогие слушатели, вы в силах изменить свою жизнь так, как вы этого хотите. Прямо сейчас мы попробуем сделать самый простой шажок. Скажите себе мысленно, «Я разрешаю себе менять свою жизнь к лучшему». А теперь то же самое вслух. Или, если вы находитесь среди людей, например, в книжном магазине, то скажите хотя бы шепотом, «Я разрешаю себе менять свою жизнь к лучшему». В течение сегодняшнего дня вернитесь к этой формулировке еще несколько раз. Такую приятную мысль вспоминать несложно, правда? Она даже как будто слегка притягивает к себе ваше внимание и просится, чтобы вы снова об этом подумали. Скоро вы почувствуете, что это разрешение побуждает вас к следующему шагу что-то сделать для самого себя. Вероятно, вы еще точно не знаете, что именно нужно делать. Для того и написана эта книга. Смело обращайтесь к ее главам, изучайте, примеряйте на себя, выбирайте то, что вам ближе, и начинайте свой путь. Что ждет вас в книге? Часть первая. 198 точных смыслов для принятия точных решений. В первой части я предлагаю большой выбор ярких и выразительных фраз, которые помогут вам в разных повседневных ситуациях. Все мы иногда испытываем колебания. Как поступить, какое решение принять, чтобы избежать нежелательных последствий и возможных неприятностей. Эти фразы подскажут вам, на что обратить внимание, что является главным, а что второстепенным. Адаптируйте эти смыслы к своей жизни. Пусть они станут для вас маячками, обозначающими безопасные места и предупреждающими о подводных камнях. У того, кто ориентируется на подобные маркеры, жизнь становится гораздо более спокойной и сбалансированной. Часть 2: 30 правил управления собой, временем и работой. Здесь речь идет о профессиональной деятельности и принципах управления временем. Работа играет важную роль в нашей реальности. Более того, для некоторых людей работа – самое главное, что у них есть – Поэтому правильная организация своей деятельности и контроль над нею могут очень сильно повлиять на качество жизни. Человек устает не от работы. Он выдыхается, когда работает бестолково или когда занимается не своим делом, а чужим. Давайте вместе исследуем правила, которые помогут вам трудиться плодотворно и эффективно, сохраняя силы и получая радость от результатов. Часть третья. 25 законов денег со здравым смыслом. Деньги иногда кажутся весьма противоречивой вещью. Кто-то им поклоняется, кто-то презирает. Одни их жаждут, другие боятся. Третьи прячут, четвертые швыряют на ветер. Но все сходятся в одном. Без денег не прожить. Поэтому мы поговорим о них и серьезно, и с юмором, И на реальных примерах разберемся, как установить с деньгами хорошее отношение. Здесь речь не о том, как стать миллионером. «Я уважаю слушателя и никогда не буду давать несбыточные обещания и лживые советы, подобно разным гуру, которые пользуются желанием людей разбогатеть». Речь идет о здравом смысле, о том, как жить в достатке, создавая денежный запас и удовлетворяя свои хозяйственно-бытовые потребности. Часть 4. 41. Техника преодоления стресса. Нужно помнить, что решения и действия человека – это результат состояния, в котором он находится. В состоянии стресса или в спокойном позитивном настроении мы принимаем совершенно разные решения. Решение приводит к действиям, действия создают события, а из событий складывается жизнь. Мы попробуем направить внимание на ваше состояние, поработать с ним, и вся окружающая действительность волшебным образом изменится. Мы научимся точным, простым приемам, чтобы перестать биться о стекло подобно мухе и вернуть себе спокойствие и ясный взгляд на происходящие события. Часть пятая. Три шага для ответа на манипуляции и провокации. В этой части поговорим о речевой самообороне. Провокации, манипуляции, словесная агрессия. С ними мы сталкиваемся каждый день. Они перегружают нашу жизнь, забирают время, мотают нервы, засоряют мысли. Но манипуляция можно и нужно противостоять. Я предлагаю вам воспользоваться определенным алгоритмом, который уже помог сотням моих учеников и слушателей. Мы потренируемся на примерах из моей практики, и вы научитесь превращать сопротивление в сотрудничество. Этот алгоритм станет еще одним навыком, ведущим вас по пути к спокойной и радостной жизни. Часть 6: 15 техник для избавления от синдрома самозванца. Между скромностью и самоуничижением очень тонкая грань. Есть люди, которые думают, что лучше обесценивать себя, чем быть хвостуном. А как считаете вы? Я скажу так, очень важно иметь смелость говорить вслух о своих победах и результатах. Имейте в виду, это не имеет ничего общего с хвостовством. Синдром самозванца возникает из-за нарушения баланса между самооценкой и реальностью. А мы будем учиться его восстанавливать. Адекватная самооценка дает силы, уверенность в себе, самоуважение и уважение окружающих, а в результате приводит к еще большим успехам и победам. Итак, дорогие слушатели, книга проведет вас через основные сферы отношений к жизни в целом, к работе, деньгам и эмоциям, к отношениям с другими и самим собой. Что из этого взять в дальнейший путь, решайте сами. Никто лучше вас не знает, какие моменты в жизни вас беспокоят И что вы хотите исправить? И никто не сделает вашу жизнь насыщенной позитивными событиями и вдохновляющими результатами. Это под силу только вам самим. Я даю вам набор инструментов. Пользуйтесь с удовольствием и не давайте им заржаветь. Уверен в ваших успехах.